Глава сорок восьмая. Огры. Химера. Глаза барона все сужались по мере того, как он читал о т ч ё т Аруди во всех подробностях рассказал о том, что произошло в лесу. Выслушав отчет, барон пристально посмотрел на Сонмина. Примечание редактора: сменился а н л е й т е р Барон – это барон. Аруди – это л ю д Несмотря на то, что он справился с Химерой Огром без посторонней помощи, на Ли Сон Мине не видно было ни одной травмы. Честно говоря, б е р н не верил, что вот тот парень Ли Сон Мин был способен сделать это в одиночку, даже если он так называемый бесклассовый мастер, и даже если Сон Мин обладал настоящим талантом, барон полагал, что ему не хватило бы реального боевого опыта. По этой причине он отправил с ним Рудия. Но согласно услышанной истории Руди не вмешивался в бой. Мог ли Сун Мин в одиночку победить Химеру Огра? Взглянув на с о н Мин, а барон открыл рот. Я ошибался насчет тебя. М -м -м? Неожиданные слова барона заставили Лис о н Мин а склонить голову набок в недоумении. Барон почесал свой нос, хмуря лоб. Изначально после твоего возвращения уничтожения Огра я планировал выдать тебе р а н к э с Но поскольку это был необычный огра химера, не должно быть никаких проблем поднять ранг ДСС, верно? Руди, слушая разговор, высказал свое мнение. После его слов барон вздохнул, говоря: Я не могу так просто выдать СС ранг. Победа над химерой огром в одиночку уже должно быть достаточным фактом для получения СС ранга. Это не тот вопрос, который я могу решить самостоятельно. Барон взглянул на Сонмина, прежде чем продолжить. Конечно, этих результатов достаточно, чтобы получить СС-ранг. Однако это не слыхано, чтобы кому-то выдали СС-ранг сразу после его присоединения к гильдии. Так что вопрос присвоения этого ранга не тот, который я мог решить самостоятельно. Я не против, сказал с о н м и н и продолжил. Я рассчитывал на получение с р а н г а на старте, так что мне не на что пожаловаться. Повышение уровня не будет проблемой путем накопления достижений, начиная с этого момента. Спасибо за понимание. Барон склонил голову. Становясь СС-рангом, человек получает множество привилегий, однако немногие понимали сложность становления СС-рангом. Чтобы повысить ранг наемника хотя бы на одну ступень, необходимо иметь множество заслуг, и Сон Мин знал об этом. Несмотря на то, что Химера Огр быласильным монстром, такого рода мгновенное повышение ДСС ранга зрелище, которое редко встречалось барону. Раз так, давайте пока дадим СС ранг, а дальше, может быть. Барон замешкавшись на секунду кивнул. Как и сказал Руди, уничтожение Химеры Огра достаточно, чтобы достичь СС ранга. Просто из-за ряда мелких причин я не могу сделать это сейчас. Знаю. Мне жаль, что так обстоят дела. Раз уж все так, о, точно. Тебе сейчас негде остановиться, верно? Хотя у нас есть комната на четвертом этаже. У нее есть много недостатков. Поэтому я собираюсь подарить тебе дом. Извините, что? Это отдельная история. Как своевременно, что он сейчас пуст. с в о е в р е м е н н о я Это просто потому, что никто более не хочет прикасаться к той бесполезной собственности, за которую вы отвечаете. Резкое замечание Руди, направленное на барона, заставило того прокашляться. Ну и зачем говорить о таких мелочах? Я лишь хотел довести это к сведению. Ты. Барон снова закашлялся и посмотрел на Сонмина. х Это довольно неплохой дом в хорошем месте. Даже если люди говорят, что он не продается, если проверить нынешние цены, вышло бы довольно дорого. Но если хочешь, можешь пользоваться. Спасибо. Лисонмин был не из тех, кто отказывается принимать услуги, и это решение было правильным, поскольку он думал, что нуждался в доме. Хотя жилье в г е л е д е и наемников не было плохим, было бы хорошо иметь немного личного пространства для тренировки. Не говори мне, что ты возьмешь часть вознаграждения в качестве платы за дом. Разве я похож на человека, которому не хватает здравомыслия? Слова Руди сломали благородный образ барона. Барон открыл ящик стола. Вознаграждения, предоставленные деревнями за уничтожение о г р а составили 30 миллионов э р и Обычно плата за таких монстров, как огры, должна быть минимум 40 миллионов. К счастью, запрос был принят из-за необходимости проверки твоих навыков. В обычных условиях я бы проигнорировал это. Это совпадало с мыслями Сонмина. Это и была причиной, почему он не вспомнил никаких случаев из прошлой жизни, связанных с кемер и огром. Похоже, в прошлой жизни задание по уничтожению огра было проигнорировано. Будучи наемником Сранга, г и л ь д и я будет брать 10 процентов комиссии от твоей награды. А также Руди. Я не против, если ничего не получу. Все же я ничего не сделал. с ч и т а й что я понаблюдал за хорошим шоу? Руди рассмеялся, махнув рукой. В таком случае награда Лисонмина составит 27 м и л л и о н о в э р и Барон с готовностью выдал Сонмину чек на эту сумму. Ты можешь использовать этот чек где угодно, в а р и я Несмотря на это, не носи его с собой во время своих странствий. Было бы проще перечислить сумму в банке и сделать карточку. Спасибо. Глядя на чек, Сон Мин испытывал довольно смешанные чувства. 27 семь миллионов эри — это была нереальная сумма. Ли Сон Мин в бытность наемником Церанга видел много заказов на сумму в 1 миллион эри, но тем не менее он никогда не брал их. Запросов было слишком мало, а наемников слишком много. Было много наемников Церанга. к о м п а н и и которых Ли Сон Мин принадлежал, учитывая этот факт, он никогда не мог получить подобного рода заказы. И поручения не всегда легкие и удобные. Поэтому все заработанные им деньги тратились на распитие алкоголя и женщин. Было время, когда он думал о накоплении денег, собрать деньги, совершенствовать боевые навыки и изучать м а г и ю Надеюсь, разве я не смогу изменить свое положение, если сделаю это? Естественно, в итоге этого не случилось. Сбережения, экономия – эти слова никак не укладываются в образ жизни наемника. Деньги, которые я зарабатывал годы, с р а н г может получить в один миг. Даже несмотря на то, что это казалось нереальным, такова действительность. Ли Сон Мин положил чек во внутренний нагрудный карман. А особняк находится... Если вы нарисуете примерный план карты, я найду его по ней. в с ё ли будет в порядке? Путь длинный и довольно запутанный. Бехенгеру не маленький город. Все нормально. В этом городе он жил дольше всего в своей прошлой жизни. Он почти не изменился. Он сможет найти дом с помощью простой карты. Барон почесал щеку, но затем достал перо в ю бумагу, и недолго спустя грубо нарисованный рисунок показался перед Сонмином. Это здесь. Вот ключи. Лисонмин получил от барона ключи и карту, после чего вышел из комнаты. Барон перевел взгляд от закрытой двери в направлении Рудия. Как все прошло? Думаю, лучше один раз увидеть, чем рассказывать. Тогда покажи мне. После этих слов Руди притянул стул и сел прямо перед бароном. Барон взял посох, который лежал позади него, и, пришептывая какие-то слова, протянул руку и положил ее на голову Рудия. О, -о, о, барон, просматривая воспоминания Рудия, выпустил слабый стон. Опустив посох, он вздохнул. Безусловно, его способности несравнимы со сранговыми. Но ну, раз в е я не говорил, было бы лучше просто поднять его ДСС ранга. Я собираюсь внести это предложение. Несмотря на то, что барон был главой текущего отделения гильдии наемников б и х е н г е р у он здесь не в ы ш е с т о я щ а я власть. В б и х е н г е р у много наемников. Глава отделения гильдии выполняет роль управленца и не может превышать свои полномочия. Напротив, влияние глав некоторых групп наемников может превышать влияние барона как главы гильдии. Хён будет нетерпелив. Бормотал тихим голосом барон. Выданный бароном сон Мину дом был слишком большим для человека, живущего одному. Это был дом с просторным первым этажом, высокими стенами, и, как и было указано на бумаге, он располагался не так далеко от г и л ь з и и наемников. Несмотря на то, что дом не получал должного обращения и все обросло сорняками, л и с о н м и н это не особо волновало. Даже если сорняки продолжали расти, это не вызывало у него проблемы. В конце концов, Сон Мин не собирался ухаживать за садом. Он действительно большой. Он впервые будет жить в таком доме. Ему не верилось во все эти привилегии для Сранга, но вскоре ему придется привыкнуть ко всему этому. Несмотря на то, что дом был немного слишком просторным, Ли Сон Мин остался доволен появлением личного пространства. Если все пойдет хорошо, в будущем он каждый день будет здесь тренировать свои техники копья. Но перед этим Лисонмин открыл свой пространственный карман. Запасное копье, которое он носил с собой, скорее всего, придется отбросить после столкновения с Огром. Но это небольшая потеря. Единственная причина, почему Лисонмин позволил себе использовать это копье в прошлой битве, заключалась в том, что это второсортное копье, которое он мог бы легко приобрести в любом месте. К счастью, я получил много денег. На данный момент ничего не требовало денежных трат. Хотя он думал над тем, чтобы потратить заработанные деньги для покупки зелья и боевых техник, но суммы было недостаточно как для покупки зелья, так и для боевых техник. К тому же он еще не довел безграничные девять небес и а м е т и с т о в о е облака до приемлемого уровня. Примечание переводчика: что-то не помню я эту технику, видимо, в и д о и з м е н е н н а я небесная техника. в с ё требовало доработки: навыки к о п ь я методы культивации, техники движения. Неправильно желать д р у г и е техники, когда намного важнее сфокусироваться на трех текущих. Невил Ли Сон Мин тихо вызвал Невила. Тот сразу же появился из тени Сон Мина, после чего Невил поприветствовал его, слегка наклонив голову. Чем могу быть вам полезен? Мне н у ж н о оружие. Вы хотите купить готовый товар или вместо этого заказать создание нового? Который из вариантов лучший? Лис о н Мин с т е с н у л зубы. Невил весело улыбнулся на вопрос Сон Мина. У каждого есть свои плюсы и минусы. Если хотите купить, то получите лучшее оружие по разумной цене. Но подойдет ли это вам? Чтобы использовать оружие, оно должно хорошо лежать в вашей руке. Хорошее оружие, что неправильно ощущается в руках, разумеется, не подойдет. В таком случае давайте сперва опробуем вариант с крафтом. Какой суммы вы обладаете? 27 м и л л и о н о в ф р р и Не так уж и много, ответил Невил. Эти слова вызвали головокружение у Сонмина. Двадцать семь миллионов эри оказалась с у м м о й недостойной упоминания. Кузнецы, которых мы предоставляем, самые квалифицированные, поэтому и цена соответствующая. Нет ли какого-либо способа уменьшить цену? Это не трудно. Ты можешь слегка снизить свою планку или напротив. Ты можешь отложить в сторону свою гордость. Гордость. с л а в а Невила задачили Сонмина. Невил засмеялся, сказав: "Разве мастера не все такие? Упрямые, с чувством чрезмерной гордости. Поэтому есть много людей с безрассудным нравом. Как я уже сказал, кузнецы, у которых мы служим посредниками, все они обладают наибольшей квалификацией. Но мастерство несоразмерно характеру. Это не проблема, если это не влияет на их мастерство." Пожалуйста, подождите немного. Закончив разговор, Невил исчез тени Сонмина. Хотя он и стратил все деньги, он не жалел о с о д е я н о м Несмотря на то, что Лисонмин в прошлой жизни тоже пользовался копьем, ни одно й из копий, и с п о л ь з у е м о й в былые дни, нельзя было назвать хорошим оружием. Как у наемника Церанга, его оружие всегда было таким, и он думал. Хорошее у тебя оружие или плохое – это не важно. Если все, что ты должен сделать, так это уколоть кого-то несколько раз, он прекратил тратить деньги на улучшение или поддержание своего оружия, думая, что намного выгоднее тратить их на лучшую выпивку и на более дорогих женщин. Но сейчас в с ё было по-другому. Он мог исполнить свою старую мечту, мечту – мечту обладать хорошим оружием. Конец второй арки. Узнайте о продолжении первом в моем телеграм-канале. Если вы хотите услышать продолжение как можно скорее, вы можете сделать заказ. Напишите мне на почту, в комментариях моего телеграм-канала или в личные сообщения г р у п п ы в к. Читал Редвин и Анри. Прочитано в январе 2022 года.